Глава 17. Генерал Истон Ол летей, командующий армейским корпусом северян, от своего дольёрского визави Диноби Олманола, явно отличался большим благоразумием и осторожностью. Несмотря на полуторакратный численный перевес ниторских и римштарских полков, они не рвались в бой, предпочитая занять оборону, используя удолье в качестве опоры. Городские укрепления и разместившиеся в них подразделения пехоты по сути стали правым флангом северян, развернувшихся фронтом к приближающемуся противнику. Андрей опасался, хотя никому этого не высказывал, что ниторский генерал атакует, пока дольорцы не перестроились из походного строя, но тот почему-то удобный момент упустил. Видимо, сказалось нехватка кавалерии, большей частью уничтоженной под Вяльмой и в ходе бегства. Сражаться гертальские воины предпочитали пешими, однако отсутствие нужного количества лошадей снижало возможности маневрирования при подготовке к сражению и в ходе него. Дня 2 назад узнали о нашем подходе, или даже раньше. Лежавший рядом с Антом Улрайем Яган внимательно всматривался в расположившийся дугой между городом и заболоченным лесом предхолмья многочисленные палатки северян и проводимые перед ними фортификационные работы успели смотреть коли мы кое-где загородиться заросший не глубокий овраг, в котором легко скрывались кони, служил землянину и его офицеру хорошим наблюдательным пунктом. Это следовало ожидать, согласился с лейтенантом Землянин. Главные активности они проявлять вроде бы не собираются. Он отполз от кустов к спуску во враг и сел. Все равно охранение нужно удвоить. И сюда наблюдателей пришли. На доклад полковнику лично поедете. Я думаю, ты расскажешь, абу видин нам не хуже. Отправляйся. Авангардное подразделение Олл-Рэя укрылось в заросших деревьями буераках в миле от переднего края противника и пока никакой активности не проявляло. Под командой землянина находилось более двух сотен человек, если считать и обслугу. Сохранить в тайне от поисковых заклинаний врага свое местоположение и количество никак не получится. За то деревье надёжно скрывают качество вооружения и комплектование отряда попаданца. Дружинники укрылись в роще или рекрутированные салдаты разведка северян легко не определит. Что там? полюбопытствовала капитан-лейтенант, увернувшегося из разведки командира. По ней сидела на поваленном стволе и вскакивать перед начальством на ноги не собиралась. Между улами правила субординации и лишними формальностями не были отягощены. Андрей, передав коня нитёку, сел с магиней воздуха рядом. Ушли в глухую оборону, если судить по их действиям, ответив на вопрос заместительницы, землянин принял из рук фимпалы кубок с разбавленным вином. Его рабыня оказалась одетой в короткое не прикрывающее коленки платье без рукавов. пошитая из крашеной в индиго мешковины. Ты что так вырядилась, спросил он служанку. Где эту турвансию нашла? На боку был заметен грубый шов. Это я, у господина, у Ригортая взяла, пока моё сохнет. Девушка смутилась, а попаданец поймал себя на мысли, что богатее, походу боевых действий, совсем забыл о том, что его людям надо не только питаться, но и хорошо одеваться. Фимпала до сих пор ходила в платье, в котором он её купил. Не тёк, окликнул Андрей её мужа, поившего Буцифала. Купи у маркитантов одежду ей и себе только по приличней. Как я понимаю, наш полк и бросят на прорыв. Оллеверон задумался о предстоящем сражении. Пехоту точно, а что решат нас насчёт нас, узнаем к вечеру. На самом деле, попаданец уже и так понимал, какую задачу ему и его подчинённым определили. Он каждый вечер незримо присутствовал на совещаниях у командующего. Магия позволяла Немченко только подслушивать, а не подсматривать, и нарисованную позицию войска он не видел. Однако ему и произносимых слов оказалось достаточно, чтобы уяснить всё необходимое. К сожалению, таким же способом выведать, что планирует северяне, теперь не получается. Дальность, на которую землянин может дотянуться до своих слушателей, благодаря достигнутой пятой ступени, увеличилась значительно. Но тот магический шпион, которого Андрей прикрепил к ауре генерала Истона Олллетели, давно развеялся, вернувшись к себе в сумрак. Он Лицерас маршет, по ней встала и поправила перевес меча. По обедам Костроф не разводили, не потому, что опасались дымоскировки, а просто не было необходимости. В полдень питались сухомяткой. Пошли, согласился Андрей, поднявшись следом. Палатки не разбивали, шалаши не готовили, сотни недолго пребывать на этом месте это понятно. Вернувшийся Яган привёз с собой от полковника распоряжение, о котором попаданец догадывался. Вервам двум кавалерийским сотням полка надлежало пересечь заболоченную лисополосу и занять позиции на холмах. Диноби Олманел, при всей своей одержимости жаждой мести нитовцам, был достаточно опытным и толковым командиром. Он резонно предположил возможность того, что генерал Истон может воспользоваться своим численным преимуществом и расширить фронт сражения. На юге сдвигать флант Ол у Лителею было по сути некуда. Стены у доли не сдвинешь, а вот севернее вражеский полководец вполне может направить часть своих войск, чтобы те обошли строи долеворцев и ударили в тыл. Сотня уже заканчивала обед, когда Немчинко среди деревьев увидел направлявшегося к нему капитана Олбемина. Командир второй кавалерийской ехал в сопровождении одного из своих лейтенантов и пары солдат. Андрей подозвал к себе лицероса. Возьми с собой пару человек, приказал ему. И найди подходящий маршрут к холмам, чтобы наши повозки в топи не увязли. "Мирс, привет!" пошёл он навстречу въехавшему на поляну коллеге. "Ты опоздал, мы уже пообедали. Но вином угощу". "Не надо вина. И есть я не хочу. Тебе сказали?" Что нам с тобой холмы стеречь, уже знаю. Кому первому из нас в болото лезть? Сам как считаешь? Кто из нас авангард? Я собираюсь пройти по суху. Олбемен спрыгнул с коня, поприветствовал капитана Анда пожатием плеча и взял у своего лейтенанта карту. Полковник сказал, чтобы мы с тобой сами решили, как нам лучше действовать. Принципиальных возражений против плана в Белиса у попаданца не возникло. Тот со своим подразделением собирался оседлать дорогу, идущую дальше от болот, которую раньше использовали для доставки руд. А вanguardная же сотня перекроет путь через южные склоны холмов, протянувшихся вдоль Топи. У меня и вооружение получше, с артефактами. Немчинко вернул карту командиру второй сотни. Если решат сделать большой обход и сунутся к тебе, я успею сманеврировать. Поддержу, если что. Ты что такой хмурый? Зараю переживаешь? Угу. Её подразделение в первых рядах атакующих будет. Олманнл вообще может приказать полку давить вдоль городских стен. Чем это грозит, сам понимаешь. Не кручийся раньше времени. Олаф Омер весьма разумно и осторожно подбодрил коллегу по подданниц. Короче, решили. Ты идёшь в обход болот сразу к рудникам, а я напрямик. Похоже, на местах мы будем одновременно. Жал эферникова у нас между собой нет. Ну ничего. Шли Гонцов, если вдруг потребуется. Авангард выдвинулся на короткий марш сразу после отъезда гостей. Дорогу первый лейтенант разыскал, но та после прошедших ливней оказалась сильно топкой. Рабам интенданта пришлось сильно потрудиться, вырубая брёвна для настила и помогая лошадям тянуть повозки. Чтобы дело шло быстрей, немчинка выделил у Ригартаю в помощь команду вояк под командованием десятника Пашара. Границы заболоченного леса и холмов достигли только к вечеру. Перепачкались в грязи основательно. Хорошо, что дождь не пошел, иначе провозились бы до глубокой ночи. Хозяйство Ригартая Андрей загнал подальше от будущего переднего края боевого построения. Приказав держать все время половину верховых лошадей под седлом на случай необходимости маневра, до такого он не сам додумался, а слышал, как Гент Браджисы отдавал подобное распоряжение своим дружинникам. Мудрый шурин ему достался, самому бы обзавестись предусмотрительностью. Андрей расположившись возле костра, смотрел, как не тёк с женой ставят ему палатку. И вновь возвращался мыслями к своим приключениям в замке Грейвер, и их последствиям. Что ему мешало надеть маску вроде тех, что носили ниндзя? Получается самоуверенность и порождённая ею не предусмотрительность. В итоге можно сказать, на ровном месте нажил себе скорых проблем. В войске, кроме Анда Олрея, других адептов тени не служило ни в полку, ни если верить брату Джисы в дружинах владытелей. Так что Оли Грейвер вычислить диверсанта, проникшего в замок её свёкра, никакого труда не составит. Тем более описание, которое она могла получить у убитого землянином караульного, совпадает с тем, каким ей писали капитана авангардного подразделения. Насколько велика вероятность осуществления ею нападения на капитана Анда во время военного похода? Такое категорически запрещено законами королевства, но Олл их нарушали часто и повсеместно. В общем, теперь надо крутить головой на 360 градусов, что тот филин, иначе беды не избежать. Капитан, лейтенант Лицерс подкрался сзади, словно тать в ночи. Палатки не получилось ровными рядами поставить. И места мало, и склоны мешают. В этот раз пусть стоят как бык помочился. Не стал требовать невозможного попаданец. Ты иди отдыхай. Я тебя и капитан лейтенанта подниму в три, не мигом позже. Посовещавшись со своими офицерами, Андоурей принял решение, что его подразделения будут дежурить сразу полусотни. Враг рядом, и его вылазку под прикрытием мощных скрывающих амулетов исключать нельзя. Утром весь личный состав обоза, включая шлюх и детей, был направлен на рытьё рва и создание насыпи, перегораживающей путь, которым северяне могли бы попытаться пробиться в обход основной линии войска Олманала. Андрей заехал на вершину самого высокого из окружающих холмов, чтобы оттуда рассмотреть расположение войска. Но ничего, кроме башен и стен у доли, не увидел. Мешали деревья лесополосы, тянущиеся по краю будущего поля битвы, и звуки до сюда не долетят, заметил он, сопровождавший его Оливерон. Даже не узнаем, когда начнётся и закончится сражение, если, конечно, сами об этом не позаботимся. Надо будет на той стороне болота держать сменяемых наблюдателей, ранее не имевшим боевого опыта землянинов, здравый смысл и кое-какие знания из прошлой жизни помогали вполне адекватно оценивать происходящее и, скромно говоря, не хуже других офицеров руководить своим подразделением. Когда отправим наблюдателя? Уточню, капитан лейтенант Да прям сейчас, пожал плечами Андрей и осторожно направил Буцифала вниз. Не хочу даже одного вояки лишать перед сражением. Отправим кого-нибудь из ригартаевских возниц. Все равно им делать нечего. Конаводы нужны, повара тоже, копальщики и насильщики нам еще требуются. Под тоскух или детей в седло не посадишь, так что пусть водители кобыл поработают гонцами. Фимпала, красовавшаяся в приличном платье, купленном по приказу Ола, словно бы светилась изнутри, подавая на стол хозяину поздний завтрак. Девушка с каждым днем все меньше напоминала ту забитую заморашку, какой попаданец увидел ее впервые. Того и гляди начнет наглеть как царица. Впрочем, с Джисой не заболуешь, а супруга Землянина вскоре возьмется за наведение порядка в их общем окружении. Во всяком случае, она так пообещала. Нетёк, давай-ка ты тоже присоединяйся к копателям рва, распорядился Андрей, видя, как его слуга мучается бездельем. Конворус, тебе этого не приказываю, но если продолжишь мне глаза мозолить, отправься вслед за ним и иди контролируй, что наш интендант в котлы кладёт. Что-то мне подсказывает, что его повара специй не докладывают. Вообще не кладут, господин, хмыкнул будущий управляющий замком. Олл Рэй после нескольких с ним бесед и его кандидатуру одобрила. Закончились еще на прошлой неделе соль и чеснок, больше ничего не осталось. Да, ну коза ви нашего купчишк сюда. Всем хорош был Ригартай, но требовал постоянного контроля. Впрочем, Немченко уже решил, что тот сильно не зарывается, и ему хватает ума представить оправдательные расчёты и документы на каждый случай своей промашки. Вот и вы этот раз про хвост выкрутился. Ни капитан, ни секретарь ошибок в учёте не нашли. Зря вы так мне не доверяете, поучил на посетившего бос командира честный глаза интендант. Доверяю, но проверяю. Не забывай мне заранее сообщать о том, какие продукты заканчиваются. Подготовка к сражению заняла у Дальёрского воинства 4 дня. В средневековом мире Герталы время текло не слишком быстро. Здесь и сами битвы могли длиться подолгу. Представителю продвинутого технологического мира с трудом удавалось входить в такой медленный ритм жизни. Но Немченко старался. Главное, ему всегда было чем заняться. Как часто говорил отец Андрея: "Дурная голова рукам покоя не даёт". Землянин постоянно оказывался в центре всевозможных событий и разных дел, которые сам себе на шею хамутом и навешивал. Очень хотелось увидеться с Джисой, однако обстоятельства пока позволяли общаться лишь через эфирники. В посланиях друг другу супруги героя и находили успокоение. Прибытие наблюдателя, сообщившего о начале выдвижения нагабинской пехоты к боевым порядкам северян, Соxpathла с обнаружением воздушными разведчиками пании, надвигавшейся на авангардную сотню колонны людей. Их там не меньше тысячи, сообщила Олверен, несколько не волнуюсь. Полагаю, один из оставшихся без разгромленной у вельмы кавалерии полк. Меньше мили до них. Я, Ганлицерас, командуйте сбор. Занимаем оборону десятками за нашими сооружениями, как раньше и обговаривали. Ригардай, присматривай за своим хозяйством. Паникеров разрешаю вешать. Без моей команды ни шагу назад. Выполняйте, Пания. Остановил он дернувшуюся вслед за лейтенантом девушку. Ты находишься все время рядом со мной, помнишь? Взяв за собой еще и десяток орниса Дика, в отличие от других отрядов Верховова, Андрей на Буцеволе направился на ту же вершину холма. с которой несколько дней назад пытался разглядеть основное поле сражения. Теперь у Землянина предстояла своя обитва. Генерал Олли Телли все же решился нанести обходной удар по Долиорцам. Да, жидачка, вздохнул Землянин, оглядев с вершины устроенные им фортификационные сооружения. Грунт в этих местах оказался плотным, а шанцовый инструмент, кирки, лопаты, насивки невысокого качества. Протянувшуюся от болота поперёк дороги и вдоль восточных склонов двух холмов канаву, назвать рвом можно было лишь с большой натяжкой. Глубиной по плечи человеку среднего роста и в пару метров шириной. Зато уплотнённую насыпь у рва оборудовали двойным рядом наклонённых в сторону врага заострённых кольев. Какая никакая защита. В конце концов, это северянам надо прорваться через заслон. Вот пусть и преодолевают препятствия. Солдаты авангардной сотни получили у интенданта больше 60 арбалетов с запасами болтов. Пользоваться стрелковым оружием умели все. Лёгкая прогулка через подразделение Анда Оурей нитерцам не светит, даже с учётом их численного превосходства. Они разделяются, сообщила паня про врагов. Половина поворачивает севернее на Ола Бэмина. Ну, нам, значит, легче, произнёс Немченко. Он показал пример своим подчинённым, спешившим и приближаясь к склону холма. Спутники уже зная, какую сильную защиту от магических атак им обеспечивает командир, Двинулись за ним как цыплята за несушкой. Девять отрядов землянина по 7-8 человек, выстроившиеся разомкнутыми шеренгами вдоль заградительной линии, смотрелись не очень впечатляюще, но Демченко это не сильно тревожило. Попаданец уже выяснил, что главным фактором успеха в предстоящем сражении является он сам. Его магические умения и боевые артефакты А в этом отношении ему было чем неприятно удивить врага. Он они, остроглазый Гремшик первым увидел появившуюся на изгибе дороги колонну противника и показал на неё вытянутой рукой. "Что ж, ты обнаружил тебе и держать наш стандарт. Номус, передай ему!" сотня, зычно крикнул он. "К бою!"